Глава 4, Уильям смотрел на огонь в камине, погрузившись в мысли о своем детстве. Детстве, которое закончилось слишком рано. Я уже давно не бывал на ярмарках. Я ходил туда ребенком вместе с моей... ...сестрой? Простое упоминание усопшей вернуло его в настоящее. Вы зря тратите мое время, мистер Аркейн. Эта история никак не связана с мадам Лиотой. «Терпение, господин Уильям, все станет ясно, когда придет время». «Я уже готов». «Когда придет время», — повторил библиотекарь. Он поднялся на ноги, встал у одной из книжных полок и провел вдоль нее рукой. «У каждого духа есть своя история». «Дух, которого вы ищете? Какая история у нее? Зачем это вам?» «Мне интересны любые истории». Он пробежал со своими тонкими пальцами по корешкам книг его любимых друзей. «Как добрые, так и жестокие». Она тоже любила истории, и чем страшнее, тем лучше. Моя сестра была прирожденной рассказчицей. Библиотекарь опустил глаза обратно на книгу, которую читал. Вдруг страницы начали перелистываться сами собой, но у Уильям это не впечатлило. Он знал, как работает большинство подобных трюков. Этот фокус у тебя задача, Уильям, но как и остальные, оставался всего лишь иллюзией волшебства. Страницы раскрылись в начале следующей главы, И библиотекарь зловеще, но одобрительно усмехнулся. «Да, полагаю, вы сочтете мою следующую сказку?» «Больше никаких сказок. Меня интересует только информация о мадам Леоти. Она в самом деле говорит с мертвыми?» «Конечно. Но сначала вторая сказка». «Спасибо, но я откажусь, мистер Аркейн. Лучше найду кого-нибудь, кто правда сможет мне помочь». С этими словами Уильям шагнул в длинный темный тоннель. «Как только вы покинете библиотеку, я не смогу гарантировать вашу безопасность. Спасибо, но я позабочусь о себе сам». «Господин Уильям», — воскликнул библиотекарь, — «вы помолвлены?» «Извините, что? У вас есть жена?» «Я знаю, что такое помолвка». Уильям покачал головой. «Нет, я не женат. Тогда я настойчиво прошу вас, держитесь подальше от чердака. Наша местная невеста, Констанция, постоянно в поиске нового жениха». «Чердак», — повторил Уильям про себя. «Вот где хранится секрет. На чердаке я смогу узнать больше о мадам Леоти. «Спасибо за совет, мистер Аркейн». Он вынул свечу из подсвечника на стене и направился вглубь тоннеля. Почти сразу же резко похолодало. Уильям водил свечой вперед и назад, замечая, что стены вздувались и опадали, словно дом дышал. Было несложно представить, что он очутился в животе у какого-то гигантского существа и поверить, что поместье вовсе не было построено из камня и бетона. Оно больше походило на живое создание, которое впустило Уильяма внутрь через огромные двери челюсти, чтобы проживать и выплюнуть неизвестно куда. В болото? На кладбище? Эта мысль почти заставила его улыбнуться. «Почти». Но «почти» не считается, разве что во фразе «я почти увернулся от грузовика». но дома не могли быть живыми. Тайные коридоры не умели дышать, а двери не проглатывали гостей. Однако о том, куда ведет этот тоннель, можно было только догадываться. И Уильям поймал себя на мысли, что хотел бы сейчас снова очутиться в библиотеке вместе с ее хранителем Амикусом Аркейном. Впереди замерцал теплый свет. На этот раз Уильям был рад подсвечникам на стенах и ухмыляющимся горгульем. Он ступил из тоннеля в коридор. Похоже, ему удастся выбраться из поместья. Окна коридора смотрели на залитый лунным светом пейзаж, а на обшитых панелями стенах в ряд висели портреты. Уильям рассматривал эти странные картины, освещая их огоньком свечи. И чувствовал, как картины разглядывают его. «Вот вы где, господин Уильям!» Тот отшатнулся и чуть не выпрыгнул из кожи от испуга. Библиотекарь стоял перед ним, держа второй том в одной руке и канделябр в другой. «Ох, я вовсе не хотел пугать вас раньше времени. Настоящие ужасы вы испытаете позже». Уильям выдохнул. «Эти портреты! Снова какой-то трюк, мистер Аркейн? Не уверен, что понимаю вас. А я уверен, что понимаете. У меня возникло четкое ощущение, что я не найду здесь ничего, кроме разочарования». Библиотекарь, казалось, пришел в искреннее недоумение. «Я готов поручиться, что вы останетесь довольны так же, как я могу поручиться за вашу душу». «Лучше говорите за себя, хорошо? Ручайтесь за свою душу!» «Как скажете!» Уильям пристально смотрел на последний портрет, где был изображен благородного вида молодой мужчина с лампой и в длинном плаще с высоким воротом. Самой интригующей деталью в нем было то, что изо рта выступали два длинных зуба — настоящие хищнические клыки. Его глаза были прикрыты, словно он уснул на ходу. «Вас заинтересовал этот портрет?» — спросил библиотекарь. «Кто он? Владелец поместья?» «О, преисподнее, нет!» — библиотекарь поспешил объяснить. «Как и большинство наших обитателей, он уже ушел на покой. Тут уже нашли приют 999 счастливых постояльцев». и найдется место для Тысячного. «Желаете забронировать его заранее?» «Обитателей?» — Уильям усмехнулся. «С тех пор, как я попал сюда, мне не встретилось ни единой живой души». Только он закончил свою реплику, мужчина на портрете открыл глаза. Уильям подпрыгнул от испуга. «Ого! Отличные спецэффекты! Как вы это сделали?» Сделал что? Глаза! Они только что открылись! Библиотекарь сунул второй том под мышку, запустил руку под полу пиджака и достал карманные часы, проверяя время. Да, он как раз должен был пробудиться для первой трапезы. Пробудиться? Сейчас глубокая ночь. Граф всегда предпочитал ночное время. Граф? «Дайте мне собраться с мыслями. Вы же не хотите сказать, что... что этот парень — вампир?» «Да, и был им многие столетия». Библиотекарь задумчиво прикрыл глаза, припоминая. «То, как он появился в поле нашего зрения, достойно отдельной истории. Я же сказал, больше никаких историй, если они не о мадам Леоти. Библиотекарь со щелчком закрыл свои часы. «У нас есть время, господин Уильям?» «Время для чего?» «Чтобы понять, почему вы здесь?» Библиотекарь поднял канделябр, осветив портрет еще немного, и на мгновение Уильям приметил совершенно иную картину внутри рамы. Граф на какую-то долю секунды принял обличье волка. Уильям знал из старых легенд, что вампиры могут менять свою форму, обладая способностью превращаться в разных существ, включая волков, крыс и летучих мышей. «Хорошо, я послушаю. Если так, я стану ближе к истине». «О, станете, господин Уильям!» Библиотекарь раскрыл книгу, и ее страницы перелистнулись к началу следующей главы. «Станете!» «Несомненно».